мемуары «Аркадий Михайлович, то, как вы выглядите в вашем серьезном возрасте, внушает к вам дополнительное уважение. Расскажите, как и почему вы так сохранились, какие вы тут можете дать советы, может, вы нам расскажете, как жить?» «Я сейчас приступаю к книге, которая будет составлена по тому же принципу, по какому профессиональные шахматисты разбирают сыгранную партию. Вот начало, дебют». Тут на двенадцатом ходу я сделал ошибку, и если б пошел так, то все б пошло по-другому. Здесь я побоялся пойти вот на эту комбинацию, потому что не просчитал все до конца, а может и зря не пошел. Так я вроде разбираю свою жизнь, и всякие возможности, использованные и упущенные. Если бы я совершил какие-то другие поступки, что бы было? Неизвестно». «Вот в 1979 году вышел «Альманах. Метрополь», где я был одним из 23 участников. Там были два моих рассказа. Я вчера видел одного из участников, Виктора Ерофеева. Там еще были Аксенов, Вознесенский, Высоцкий, Попов, Ахмадулина, Розовский. Когда мне предложили поучаствовать, то я с удовольствием согласился, еще бы в такой компании. А потом начался такой скандал, видно, он для чего-то понадобился». Нас предлагали выгнать из России и все такое, но через год все кончилось. А, к Олимпиаде 80. Наверное. Так вот, вскоре после выхода альманаха меня вызвали на Лубянку и неназойливо предложили посотрудничать. Вы, само собой, отказались. И как, в каких терминах? Термины были простые. Когда меня вызвали, стали говорить. «Мы вас знаем, вы патриот». В ЦДЛ часто бываете, вокруг вас интересные люди. Интересно было бы знать их мнение о разном. Я сказал, что люди эти пьющие интересы не представляют. Мы болтаем в основном о шахматах. А я был председателем секции шахматистов Союза писателей. А почему, спрашивают, вы за границу не ездите? Да, в самом деле. Но это я знал. В марте 1963 года, накануне десятилетия со дня смерти Сталина, какие-то люди позвонили моему другу Васе Аксенову и сказали, что на Красной площади будет митинг по случаю такого юбилея. И вот мы, Васины друзья в количестве девяти человек, поперлись на Красную площадь. А там никакого митинга. Но народ толпится. Мы стоим... А какие-то люди ходят и фотографируют нас прямо в упор. Мы посмотрели на смену караула у Мавзолея в 18.00 и отправились в ГУМ. Среди нас была одна латвийская поэтесса, она хотела дочке что-то купить. Когда мы подошли к ГУМу, нас окружили подтянутые молодые люди и попросили пройти в отделение милиции». Там нас держали до одиннадцати вечера, а потом отвезли на улицу Горького, в дом напротив Арагви, где сейчас книжный. На самом верхнем этаже, там большой зал, где нас, задержанных, собралось человек сорок. Еще подержали и стали вызывать по одному. Меня последнего. Сидит человек, явно комсомольского типа, и говорит, «Вы стали жертвой провокации, от которой мы решили вас оградить». «Возможно, это была ошибка, что мы вас задержали, но это была, — сказал он, — святая ошибка». месяц через два после этого одна знакомая, у которой был роман с полковником ГБ, передала мне, что я теперь не выездной. «А куда в те времена ездили?» «Никуда». «А, то есть вы никуда не ездили, не ездили, и вдруг стали невыездным». но не совсем уж невыездным. Я ездил в Болгарию, в Габрово на юморины. И еще Борис Николаевич Полевой, главный редактор журнала «Юность», пробил мне командировку в сражающийся Вьетнам. И вы что, оттуда юморески слали? Какие юморески? Я был корреспондентом юности. А, понятно, вы обличали американскую военщину. Мы, кстати, ту войну тоже не поддержали, так же, как позже и вторжение в Ирак». Я должен был смотреть там, что происходит. Мы же были в контрах с Китаем, а Вьетнам был весь под китайским влиянием. Там считалось, что в Советском Союзе ревизионизм. Советский посол там сказал нам «Мы в осаде, ничего не видим, нас никуда не допускают». А со мной из Москвы приплыл переводчик Марк Ткачев, который, поскольку переводил в свое время стихи Хо Ши Мина, Был очень во Вьетнаме известен. Воспользовавшись этим, мы в Ханое пришли к секретарю по идеологии, и тот нам дал машину, охрану и велел нас пускать всюду. Мы ездили по стране два месяца. Я написал очерк и еще, как договаривались, отчет в ЦК. Все-таки склонили вас к сотрудничеству. Отчет там не понравился. Я написал про то, что видел, а не что они хотели прочитать. Естественно, после этого отчета мой невыезд пролонгировался, и вот после всего чекисты меня спрашивают, почему вы за границей не бываете. Это вы меня спрашиваете? Ну как, вы же писатель, вы обязаны впитывать новые впечатления. Да я с удовольствием. Хотите поехать во Францию? Ну, там у вас есть друзья среди эмигрантов, нам интересно их мнение. Типа Париж стоит мессы или таки Нет. Я им говорю, «Вы знаете, вряд ли я смогу вам быть полезным, потому что я человек спокойный и не люблю никого расспрашивать, а то, о чем я буду там с людьми разговаривать, это частные вопросы. Ну что я вам могу обещать, если я что узнаю о заговоре против советской власти, немедленно вам позвоню». Я, кстати, тоже чекистам, которые склоняли к сотрудничеству, тогда говорил Узнаю, что о подготовке нового взрыва в метро Помните, в 80-м каком-то году был взрыв Дашнаки провели теракт Сообщу, а больше ничего В общем, я отказался Не то, что я был такой бесстрашный Я понимал, что это плохо может для меня кончиться Но я перехитрил их и ушел без последствий Но некоторые люди, чтобы мне было плохо Соглашались и шли на это Я знал таких Возвращаясь к описанию той вербовки Чекист сделал паузу и сказал, «Этого разговора не было, увидимся в ЦДЛ, мы не знакомы». Я его потом часто видел в писательском ресторане, он же отвечал за литературу. А через год прихожу в ЦДЛ, и один мой приятель зовет меня за свой стол, где среди прочих сидит мой чекист и говорит, «Смотри, это мой друг, вот такой парень». И мы официально познакомились. «Аркадий, Володя, очень приятно». Вот такую книгу я пишу, она мемуарного плана, там будет о встречах с людьми, которые меня поразили и повлияли на меня, Светлов, Смеляков, Винокуров, Райкин, я долго могу перечислять. Тот же Борис Николаевич Полевой, название его повести о настоящем человеке вполне применимо к нему самому. Несмотря на то, что он был знаменем советской литературы, он был очень порядочный человек, и я ему многим обязан. А вот сравните времена, те и эти. Конечно, с точки зрения формальной сравнивать пока очень трудно. Тогда действительно имело место магия страха, которая оказывала сильное влияние на людей. Сегодня нет такого жуткого общего страха и давления, нет страшного слова партия, но цензура есть. Просто тогда она была откровенная, а теперь более скрытая. «Рояль в кустах». Я думал, это народное выражение или кого-то типа грибоедова или Гоголя, а оказывается, это ваша фраза. Это мы с Гришей Гориным придумали. В 1963 мы написали пародию на Останкинскую телепрограмму типа «От всей души», где в власть поиздевались над нашими телевизионщиками, приемчиком которых верят наивные люди. «Встать суд идет, и выходит хорошо загримированные свидетели». Театр. Так вот, у нас в пародии герой сидит на лавочке в скверике, и телевизионщики его расспрашивают, а как вы проводите свободное время? В свободное время люблю играть на пианино. Здесь в кустах случайно стоит рояль, я сыграю вам на нем полонез имени Агинского. Звучит полонез Агинского в исполнении симфонического оркестра. Великая все-таки фраза «Рояль в кустах». Да, она стала, как принято говорить, культовой, и я рад этому За это можно дать медаль Медаль в кустах Нам давали призы только в Болгарии Так эта книга начинается с фразы «Я уже достиг такого возраста, что все чаще вспоминаю свою старость» Я когда шел к вам, меня терзала печаль От того, что мне скоро полтинник А теперь мне даже как-то неловко Вот вы чем занимались, как жили, когда вам было 50? Так-так, это 1983 год. Что было? В этом году у меня вышел первый самостоятельный, не коллективный сборник в издательстве «Советский писатель». Я был горд этим. И до сих пор в сборнике «Лучшее» и «Избранное» вставляю две трети текстов из той книжечки. Причем то был не юмор, не сатира, а совсем другое. Там были повести и новеллы иронически-фантастического порядка. Тогда же в Париже вышел сборник моих новелл на французском языке. Он назывался «Истинная ложь». Что еще? К этому времени, стало быть, моему сыну Васе было 18 лет. Он только что закончил школу и поступил к Ясину Николаевичу Засурскому на журфак, который и закончил. Прежде чем уехать в Нью-Йорк, «Учиться в Колумбии университете?» «Да, это был очень безоблачный период, но не в материальном плане. Благосостояние, как его сегодня понимают, у меня никогда не было». «Но по тем меркам вы нормально жили?» «По тем». «Я тогда развелся и разменял трехкомнатную квартиру, двушку отдал Васе и его маме, а сам поселился в однокомнатной». После выхода моей книги во Франции я на гонорар, на сертификаты, купил «Жигули» и отдал своему сыну. Я вообще не думал о своем возрасте тогда, да и сейчас не думаю. Когда мне было 71 авторитетный милицейский чин из моих друзей... Авторитетный, значит, оборотень? Нет, не в этом смысле. Он говорит, хочешь, мы тебе паспорт поменяем, поставим тебе 60 лет, или даже 55. Я отказался. Ведь будут говорить, что по паспорту мне 55, а выгляжу я на 70. Никого ж не обманешь. Главное не то, сколько тебе лет, а другое искра азарта. Пока она не погасла, ты не старик. «Азарт не только в игровом плане, и в творчестве без азарта нельзя. Если писатель пишет, значит, он хочет победить читателя. Ему нужно, чтобы хоть один прочел и пришел в восторг. Мы все заставляли нашего друга Валерия Гринберга записывать свои устные рассказы, а когда он их, наконец, изложил на бумаге, отнес на суд не кому-то, а вам. И вы якобы сказали, что такое не стыдно публиковать». «Я и сейчас это говорю». У одних есть дарование, у других нет. Это тайна, словами не объяснишь. Вот я пишу что-то, меня спрашивают, про что текст. Если я расскажу подробно, то рассказ, может, и напишу. Но это будет холодная конструкция, инженерная, а не творческая. Так вот, эта тайна у Гринберга есть. Что такое талант, скажите, вы знаете?» Я, как врач по образованию, кстати, да, врач, скажу, талант, гений – это все шизофрения, но не та, с какой укладывают в клинику, а другая, которая идет на пользу. Талант, как и шизофрения, это идея фикс. А что такое юмор? Это то, что отличает человека от животного. Хотя, может, у животных есть юмор, но мы его не понимаем, мы в другом измерении живем. Про вас говорят, что вы прекращаете отношения с людьми, если у них нет чувства юмора. Вы их вычеркиваете из своей жизни. Не вычеркиваю, но мне с таким человеком тяжело. Если человек не понимает юмора, это недостаток физиологический, интеллектуальный. Ну вот, к примеру, взять человека с одной ногой. Могу ли я предложить ему пробежать стометровку? Не могу. Но вы можете ему спеть песенку «Хорошо тому живется, у кого одна нога», как вы это сделали в нежном возрасте. Юмор уже тогда бил из вас фонтаном. Это да. Дальше в песенке, которую я, не подумав, спел своему одноногому однокласснику, когда мы с ним играли в шахматы, были строки, «И портошина не рвется, и не надо сапога». «Это, наверное, было ваше первое выступление в жанре юмора, черного юмора. Мальчик расстроился?» «Да не то слово. И, наверное, подумал, что вы фашист. И правильно подумал, потому что я сам не понимаю бестактного юмора. Сколько вам было тогда лет?» «Десять. Мне казалось, что это смешно. Дети часто не понимают, что тактично, что нет. Да и взрослые вообще тоже не очень». Да, процентов 60 сегодняшних пародий построены на бестактности. Можно как угодно относиться к политикам, но спрашивается, зачем строить пародию на дефекте речи больного человека? Что Брежнев специально так говорил? Он был болен. Болен, иди в больницу, а на трибуну не лезь смешить почтенную публику. Ну, это уже другое. А зачем смеются над родимым пятном Горбачева? Думаю, обыгрывают ту мысль, что Дюбок шельму метит. Однократно эта шутка может быть и изящная, но бестактная и оскорбительная. Или вот шутки по поводу Ленина и Крупской. Мы с вами этого не понимаем, и потому у нас никогда не будет таких тиражей, как у желтой прессы. Это так. А помните, у вас был такой гэг? Вы в школе подкладывали отличникам в портфель говно. Было один раз, в четвертом классе. «Еще шла война, а я уже вернулся из эвакуации в Москву и учился в школе номер 597. Это не неполная средняя на Соколе. Этот отличник был слишком образцовый, и мы его поставили немножко на место. Я до сих пор считаю, что это нормальная вещь, на уровне мальчиков легкая издевка». «Кусок был большой?» «Ну, сколько удалось подцепить?» «Мы с портфелем побежали к сортиру-скворечнику и там сделали вклад». Ну и как он? Возмущался. Потом он вырос, стал чекистом и отомстил, запретил его спускать за границу. Нет, то был другой отличник. Казино. Вы потом это говно, как известно, обыграли в романе «Рукописи возвращаются». Это ваша самая знаменитая книга, написана про глубоко советский быт, с тех пор жизнь сильно изменилась. Да, с тех пор прошло много времени. Этот романчик был напечатан в журнале «Юность» в 1986 году. Недавно один из моих знакомых сказал, «Это же была культовая вещь, сделай продолжение». И я его написал по принципу 20 лет спустя. Полный текст я назвал «Джекпот подкрался незаметно». Самое интересное, люди, которые не знают, что такое «Джекпот», Думают, что это означает по-английски то, что подкрадывается незаметно. Название книжки очень не случайное, вы серьезно играете. У вас лудомания? Я люблю этот процесс, но игрок я не серьезный. Чтобы быть серьезным, надо иметь очень много денег, столько, чтобы их не считать, таких, каких у меня нет. Я люблю играть, но играю очень осторожно. У меня своя методика. Сам я не лудоман, но знаю, как излечить человека от лудомании. Ну и как? Как? Когда вы выиграли какую-то сумму, немедленно бегите и купите себе то, о чем мечтали, но не могли себе позволить. А теперь можете, и это не скажется на вашем бюджете. Завтра вы увидите, что у вас есть нужная вам вещь, а могли бы засадить все деньги». Неужели на кого-то подействовал этот наивный прием? «Такое было. Мне кажется, вы про себя рассказываете». Только вы на это и повелись. Да, я. Но кроме меня было еще несколько человек, которые вняли моему совету. Надо понять, что нельзя путать казино с золотой рыбкой, которая исполняет желания, а себя с Иванушкой-дурачком, который обладал безграничными возможностями. Другого народа у меня для вас нет, раз уж вы остались в этой стране. Помнишь анекдот? Человек мечтательно говорит «Эх, если бы у меня было много денег». «Ну и что бы было?» — спрашивают его. Тот со вздохом отвечает «Их бы у меня уже давно не было». «Сколько всего вы проиграли? Миллион?» «Нет, куда мне? Ну, 1100 за все время». «Казино для того и есть, чтоб человек играл и получал от этого радость. А когда вы видите человека, который коллекционирует бабочек или картины собирают...» Или любит хорошо одеваться. Вы же не учите его, как ему тратить свободные деньги. Но на бабочках не проигрывают квартиры. Ну, это уже болезнь. Так о чем и речь? Надо забыть о том, что в казино можно стать миллионером. Можно, если ты пришел туда миллиардером.